Почему ФРС должна возглавлять Джанет елен а не Ларри Саммерс? Споры вокруг выбора нового руководителя ФРС стали на удивление жаркими. Стране повезло в том, что у нее есть невероятно квалифицированная кандидатура. Действующий заместитель председателя Совета управляющих ФРС Джанет Йеллен. Но есть опасения, что президент может сделать выбор в пользу другого претендента, Лоуренса Саммерса. так как я находился в тесном сотрудничестве с обоими кандидатами на протяжении 30 с лишним лет, как внутри правительства, так и за его пределами, у меня есть вполне определенное мнение на этот счет. Возможно, кто-то может задаться вопросом, какое отношение эта тема имеет к колонке, в которой обычно рассматривается проблема увеличивающейся пропасти между богатыми и бедными в США и во всем мире. Причина проста – Что бы ни делало ФРС, это имеет непосредственное отношение к росту неравенства. И обнадеживает то, что оба кандидата в своих выступлениях дают понять, что их волнует проблема неравенства. Есть и плохая новость. Один из кандидатов, а именно мистер Саммерс, был среди тех, кто продвигал политику, из-за которой люди с низкими и средними доходами сегодня оказались в столь бедственном положении. В зоне ответственности ФРС лежит и задача регулирования, и политика макроэкономического управления. Ошибки в регулировании находятся в центре американского кризиса. Будучи министром финансов во времена Клинтона, мистер Саммерс поддержал политику дерегулирования в банковской сфере, а также выступил за отмену закона Гласса-Стигала, которая сыграла ключевую роль в становлении американского кризиса. Его самым грандиозным достижением в статусе министра финансов было проведение закона, провозглашающего дерегулирование в сфере деривативов, решение которое подорвало финансовые рынки. Уоррен Баффет был прав, назвав деривативы финансовым оружием массового финансового поражения. Некоторые из причастных к фатальным ошибкам в нашей политике впоследствии признали ошибочность своих суждений. Мистер Саммерс, насколько мне известно, нет. Ошибки регулирования сыграли решающую роль в предыдущих кризисах. В 1990-х от лица Министерства финансов Саммерс, вопреки предостережениям со стороны Совета экономических консультантов «Белого дома», который с 1995 по 1997 год возглавлял я, призывал, хотя скорее даже настаивал, чтобы страны поскорее либерализовали рынки капитала и он мог перемещаться без ограничений. В итоге это привело к азиатскому финансовому кризису. Едва ли что-либо более виновато как в этом, так и в глобальном финансовом кризисе 2008 года, чем политика дерегулирования, которую продвигал Саммерс. Сторонники Саммерса утверждают, что лишь его исключительная компетентность позволяет управлять кризисными ситуациями, и хотя мы надеемся, что в ближайшие четыре года кризиса не случится, благоразумие подсказывает, что нам нужен человек, который прекрасно подкован в таких критических аспектах. Справедливо отметить, что мистер Саммерс был вовлечен в несколько кризисов, однако гораздо важнее не просто «быть там», в момент кризиса, а демонстрировать адекватную оценку происходящего посредством своих управленческих решений. И тем более важно изначальное намерение предпринимать именно те решения, которые снизят вероятность возникновения другого кризиса в противовес мерам, которые способны превратить риск нового кризиса в неизбежность. Поведение и суждения мистера Саммерса во время кризиса были ошибочными, как и его изначальный настрой в этом смысле. И в случае Азии, и в случае Америки, мне казалось, что он явно недооценивает всю серьезность экономических спадов, поэтому неудивительно, что при таких далеких от реальности прогнозах выбранная стратегия была совершенно неадекватной происходящему. Успехи членов Министерства финансов, являвшихся ответственными за борьбу с азиатским кризисом, были, мягко говоря, удручающими. Из-за них экономический спад перешел в рецессию, а рецессия в депрессию. И хотя банковская система была спасена, а Америке удалось избежать второй Великой депрессии, людям, ответственным за борьбу с кризисом 2008 года, не удалось добиться уверенного, комплексного восстановления экономики. Провальные попытки реструктуризации системы ипотечного кредитования, нежелание восстановить кредитное предложение предприятиям малого и среднего бизнеса, а также бездумные программы спасения банков – все это говорит само за себя, впрочем, как и неспособность властей предвидеть и оценить серьезность краха экономики. Эти моменты важны для любого, кто действительно озабочен проблемой неравенства по четырем основным причинам. Во-первых, бедность и неравенство являются следствием кризисов и неверного управления этими кризисами. Только посмотрите, какую разруху оставил после себя кризис. Медианный уровень благосостояния упал на 40%. Доходы большинства рядовых американцев так и не восстановились до докризисного уровня. А все блага, связанные с частичным восстановлением экономики, достались представителям 1%. Больше остальных пострадали простые рабочие. Именно в их среде самый высокий уровень безработицы. Именно их зарплата снижается, и именно им приходится нести на себе всю тяжесть урезания расходов на государственные услуги в связи с политикой жесткой экономики бюджета. Миллионы простых рабочих лишились своих домов. администрация обамы имела возможность сделать больше гораздо больше для того чтобы спасти простых домовладельцев а также помочь регионам и городам сохранить предоставление общественных услуг например путем перераспределения налоговых доходов между штатами и городами которые я предлагал еще в начале кризиса во вторых Курс на дерегулирование привел к финансиализации экономики. Из-за этого в экономике произошел серьезный перекос, который, впрочем, предоставил безграничные возможности для извлечения выгоды тем, кто управляет правилами игры. Как убедительно заметил Джеймс К. Галбрейт, «Если мы оглянемся по сторонам, мы увидим, что во всех странах, где наблюдается рост неравенства, он самым тесным образом связан с доминированием финансового сектора в экономике и его недостаточным регулированием. Так, например, в Великобритании, которая решила последовать примеру Америки, неравенство также усугубляется. В-третьих, Самый возмутительный аспект неравенства, обусловленного политикой дерегулирования, связан с тем, что сам финансовый сектор наживается на простых американцах и не брезгует злоупотреблять практиками хищнического кредитования, кабальными условиями для держателей кредитных карт, рыночными манипуляциями и своей монопольной властью на платежную систему». У ФРС есть все возможности, чтобы пресекать и предотвращать подобные случаи злоупотребления, особенно с принятием в 2010 году закона Дода-Франка. Тем не менее, Центральный банк неоднократно демонстрировал свою несостоятельность в этом смысле, стремясь улучшить показатели в бухгалтерском балансе банков за счет простых американцев. В-четвертых, проблема не столько в том, что финансовый сектор Америки сделал то, чего не должен был делать, а в том, что он не сделал того, что должен. Даже теперь малому и среднему бизнесу не хватает кредитования. Качественное регулирование финансовой системы вынудило бы банки переключиться со спекуляцией и рыночных махинаций на свою первоочередную задачу – предоставление займов. Вне зависимости от того, кто придет на смену Бену Бернанке в качестве главы ФРС, этот человек должен будет пересмотреть отношение к тому, когда стоит понижать, а когда повышать процентные ставки главные рычаги монетарной политики. Принятие правильного решения зависит от двух факторов. В первую очередь это прогнозирование. Неверные прогнозы приводят к неверному выбору стратегии. Не обладая тонким чутьем на то, в каком направлении движется экономика, невозможно выработать адекватную политику. В плане прогнозирования мисс Йеллен есть чем похвастаться. Согласно Wall Street Journal, она лучше кого бы то ни было в ФРС умеет распознавать вектор движения экономики. А, как я ранее говорил, способности мистера Саммерса в этом смысле явно оставляют желать лучшего. Не стоит удивляться тому, что Елен обладает такими великолепными способностями. Джанет Елен была одной из лучших моих студенток в йельском университете за 47 лет преподавательской практики как в Еле, так и в Колумбийском университете, Принстоне, Стэнфорде, Массачусетском технологическом университете и Оксфорде. Помимо того, что Елен – превосходный экономист, обладающий незаурядным интеллектом, она блестяще умеет достигать консенсуса и наилучшим образом проявила себя в качестве председателя Совета экономических консультантов при президенте США, должность на которой она сменила меня, а также в роли президента Федерального резервного банка Сан-Франциско и в своей нынешней должности заместителя председателя Совета управляющих ФРС США. Мисс Йеллен демонстрирует прекрасное понимание не только принципов функционирования финансовых рынков и монетарной политики, но и рынков труда, что особенно важно в период, когда проблемы безработицы и стагнации зарплат требуют первоочередного внимания. Второй фактор, который непременно должен быть учтен при выборе политики ФРС, это оценка рисков. Если слишком резко нажать на тормоз, можно получить слишком высокий уровень безработицы. Если слишком слабо – высокую инфляцию. Мисс Елен продемонстрировала не только способность к точному прогнозированию, но и к принятию сбалансированных решений. Возникает резонный вопрос. Учитывая тесную связь мистера Саммерса с Уолл-стритом, стоит ли ожидать того что в фокусе его внимания и беспокойств окажется не исключительно инфляция и последствия политики для цен облигаций но и судьба простых американских граждан в прошлом центральные банки уделяли чрезмерное внимание инфляции в действительности такая концентрация лишь на одном аспекте без должного внимания к вопросу финансовой стабильности поспособствовала возникновению кризиса более того как я писал в своей книге свободное падение, она привела еще и к уменьшению доли совокупного дохода, который приходится на простых работников. Несмотря на то, что намерение предпринимать действия для предотвращения кризисов и умение адекватно оценивать ситуацию, несомненно, очень важны для выбора кандидатуры на пост следующего главы ФРС, есть еще ряд важных факторов, которые необходимо учитывать. ФРС – это большая сложная структура, которой необходимо управлять. Что касается мисс елен то она продемонстрировала свои управленческие навыки еще в роли президента ФРБ Сан-Франциско. Будущий глава ФРС должен уметь приводить к общему согласию интересы различных групп, состоящих из отдельных личностей, каждый из которых имеет свое мнение, кто-то больше заинтересован в борьбе с инфляцией, кто-то в борьбе с безработицей. Нам нужен человек, который знает, как достичь консенсуса, не прибегая к запугиванию и угрозам, который умеет слушать и уважать чужое мнение. Когда я возглавлял Комитет экономической политики при Организации экономического сотрудничества и развития, мне довелось наблюдать, насколько достойно мисс Елен представляет Соединенные Штаты и с каким уважением к ней относятся коллеги. В дальнейшем она еще больше повысила свой авторитет, и сегодня руководители центральных банков во всем мире относятся к ней с большим почтением. У нее есть свое суждение, мудрость и авторитет, те качества, которые необходимы главе ФРС. ФРС – чрезвычайно важная организация, однако ее собственные действия до прихода мисс Йеллен в Вашингтон – Включая ошибки в борьбе с пузырем и некоторые другие, допущенные сразу после кризиса, например, явный недостаток прозрачности, подорвали веру в нее. Очень важно, чтобы кандидат, которого назначит Обама, не действовал и не давал ни малейшего повода в этом усомниться, в интересах финансовых рынков. Новым главой ФРС не может быть человек, даже однажды запятнанный подозрениями в конфликте интересов, который неизбежен, если регулирование этого сектора часто предполагает практику вращающихся дверей. Это не может быть и человек, подвергшийся когнитивному захвату со стороны Уолл-стрит. В то же время кандидат должен внушать доверие финансовому сектору и иметь глубокое понимание работы финансовых рынков. Мисс Йеллен это удалось, и в этом целиком ее собственная заслуга. Кто-то может подумать, что стране повезло в том, что сейчас у нее есть целых два кандидата, которые, по выражению гарвардского экономиста Кеннета Роггоффа, бывшего главного экономиста МВФ, являются талантливыми учеными с выдающимся опытом в сфере государственной службы. Однако стоит помнить о том, что не один только талант определяет эффективность. Ценности, собственная точка зрения и личность играют не менее важную роль. Не часто приходится делать выбор между настолько разными кандидатами, особенно когда ставки столь высоки. Неудивительно, что вокруг выбора кандидата на пост главы ФРС возникли жаркие споры. Перечень достижений мисс Елен на каждом из ее постов впечатляет. «Стране предстоит сделать выбор между человеком, который сыграл центральную роль в создании экономических проблем, с которыми мы сейчас имеем дело, и человеком, заслужившим высокий статус, обладающим огромным опытом и ясностью суждений».